Папоротник уже покрылся первым хрупким золотом, и, казалось, каждый шаг по рыхлому дёрну поднимает резкие ароматы осени. Когда они вышли из полутьмы, перед ними раскинулось озеро. Всего каких-то пятьдесят ярдов гальки отделяло его мрачную гладкую поверхность от кувыркающегося яркого моря. Делглишу показалось, что чёрных древесных обрубков да и историческими памятниками, стоящих на страже озера, стало меньше. Он искал следы затонувшего корабля, но смог разглядеть лишь одинокий чёрный кусок рангоута в форме акульевого плавника, который торчал над ровной песчаной полосой.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 Была аккуратно сложена груда досок и сломанных брёвен, наполовину выкрашенных в голубой. «Всё, что осталось от старой», — сказал отец Мартин. Она была похожа на цветные кабинки, которыми славится Салт-Уолт-Бич. Но отец Себастьян решил, что она выглядит здесь неуместно. К тому же стало разваливаться. Жалкое зрелище. И когда выдался удобный случай, мы её снесли.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 Между ними лежали волнорезы, которые Делг лишь помнил с детства, вернее, то, что от них осталось — несколько прямоугольных опор, глубоко увязших в песке. Новые волнорезы построили за счёт европейского сообщества, как часть защитных сооружений береговой линии, объяснил отец Мартин, подбирая полы плаща, чтобы забраться на зелёный, покрытый илом конец волнореза.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 Когда они сели в машину, Делглиш сказал. «Я хотел бы переговорить с тем, кто нашёл тело миссис Монро. Миссис Пилбим? И хорошо бы побеседовать с врачом, но трудно придумать предлог. Не стоит безосновательно возбуждать подозрения. Эта смерть и так принесла немало страданий». «Доктор Меткалф должен заглянуть в колледж после обеда», — сообщил отец Мартин.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 Познакомьтесь, это Адам Делглиш из Лондона. Он пробудет с нами день или два. Доктор развернулся, посмотрел на Делглиша и, пожимая руку, одобряюще кивнул, как будто тот прошёл медосмотр. «Я надеялся увидеть миссис Монро», — начал Делглиш, — «но опоздал. Я и не подозревал, что она была настолько больна. Впрочем, по словам отца Мартина, её смерть не стала неожиданностью».